искали в тумане мерцание береговых огоньков сколько бедствий причиняло это плотная масса мглы какой страшный треск раздается здесь при ударах кораблей а подводные камни сколько судов сталкивается друг с другом несмотря на предупреждающие огни и свистки и колокола бьющие тревогу дно этих морей представляет поистине поле сражения где еще лежат разбитые корабли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 пароходами компании «Роэл Мэл» и «Инман Монреаль». Суда «Сольвейк», «Параматта», «Венгерец», «Канадец», «Англосакс», «Гумбольд», «Соединенные Штаты» погибли. «Арктик», «Леонец» затонули при столкновении. «Президент», «Сити Глазго» погибли по неизвестным причинам. И среди вот таких останков шел на Утилус, как бы проводя смотр мертвецам. 15 мая мы были на южном конце Ньюфон-Длянской отмели. Она вся состоит из наносной почвы, из огромного количества органических остатков, занесенных или гольфстримом с экватора, или с северного полюса противоположным холодным течением, идущим вдоль американского берега. Здесь же в половодье скапливаются и неправильные формы валуны, отрываемые от берегов. Образовалось тут и громадное кладбище погибших рыб, моллюсков и зоофитов. Глубина здесь незначительная, но к югу вдруг идет уступами большая впадина глубиной тысячи три метров. Тут гольфстрим расширяется, течет медленнее, а температура его понижается. Из рыб, которых спугнул Наутилус, назову пинагора с черной спиной и оранжевым брюхом, Он подает своим соплеменникам редкий пример супружеской верности. Хюпернака, рот мурен, изумрудного цвета, превосходного на вкус. Караксов, с выпуклыми глазами и собачьей головой. блининдов яйценосных, похожих на змей. Черных пескарей длиной 20 сантиметров, длиннохвостых макрорусов, серебристых рыбок, заплывших далеко от северных морей. В сети попала еще одна смелая и сильная, мускулистая рыба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 которые долго сопровождают корабли в северных морях, и перейду к треске, которую видел в любимом месте ее пребывания, на Ньюфондлендской отмеле. Можно сказать, что треска здесь рыба горная, так как Ньюфондленд — ничто иное, как подводная гора. Когда Наутилус прокладывал себе дорогу сквозь плотную массу стаи трески, консейль не мог воздержаться от замечания. «Неужели это треска?»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 27 июля он среди тумана лавировал к порту Харсконтента. Предприятие с успехом было доведено до конца, и в первой своей депеше молодая Америка приветствовала старую Европу мудрым изречением, редко понимаемым верно «Слава в Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение». Я, конечно, не думал, что увижу электрический кабель в том виде,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 Вышедший из уединения, когда мы пошли вблизи Земли, не переставал меня спрашивать. Но что мне ответить ему? Капитан Неамо оставался невидимым. Он показал издалека на берег Америки, может быть, и мне только покажет берега Франции. Наутилус, между тем, шел на юг. 30 мая он прошел мимо островов Суэлли у полуострова Корнуэлл. Если бы капитан хотел войти в Ла-Манш, то пошел бы прямо на восток.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 Капитан Нему пришел на палубу определить высоту Солнца, как и накануне. Океан был спокоен, небо ясно. Милях в восьми на востоке показался большой пароход. Флага на нем не было, так что я не мог определить его национальность. За несколько минут до прохождения Солнца через Меридиан капитан Нему взял секстант и чрезвычайно внимательно стал заниматься своими наблюдениями.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 марселец. Он был спущен на воду в 1762 году и имел 74 пушки. В 1778 году 13 августа под командой Лапонт-Вертрие он смело бился с престолом. В 1779 году 4 июля с эскадрой адмирала де брал Гренаду. В 1794 году Французская республика переименовала его. 17 апреля того же года он был послан из Бреста для эскорта транспорта, шедшего с хлебом из Америки. 11 и 12 июня из кадров встретилась с англичанами. Ровно 74 года тому назад на этом самом месте, на 47 градусе 24 минутах широты и 17 градусе 28 минутах долготы